Глава 36. Трое на одном пути. Никто не станет отрицать, что поездка верхом по прерии – одно из приятнейших удовольствий на свете. Если у вас хорошая лошадь, сзади к седлу привязан туго набитый мешок с припасами, у Луки болтается полная фляжка, а из сидельной кобуры – Торчит туго набитый портсигар, вы можете быть уверены, что такое путешествие вам не наскучит. А друг, который скачет бок о бок с вами, если он так же, как и вы, любит природу, превратит это трудное путешествие в незабываемое удовольствие. Но если с вами будет та, кому вы отдали свое сердце, вы испытаете радость, которая останется в вашей памяти на всю жизнь». «О, если бы такое милое общество было уделом всех путешественников по прерии, то глухие просторы западного Техаса были бы наводнены туристами, огромная дикая равнина покрылась бы бесчисленными тропами, а в саванне толпились бы высокомерные франты. Но лучше, чтобы все оставалось так, как есть». «Когда вы направляетесь в прерию, стоит вам выехать за черту поселения и свернуть в сторону от большой дороги, обозначенной следами пяти-шести лошадей, которые прошли здесь раньше вашей, и вы будете ехать часами, неделями, месяцами, а может быть и целый год, не повстречав ни одного человека». Только тот, кто сам путешествовал по огромной равнине Техаса, может оценить всю ее необъятность. Даже океан не создает впечатления такого бесконечного пространства. Путешествуя по океану, вы не замечаете, что продвигаетесь вперед. Обширная лазорево-синяя поверхность с опрокинутым над ней куполом тоже лазоревым, но только чуть светлее, все время вокруг вас и над вами, и вы не видите перемен. Вам начинает казаться, что вы стоите неподвижно в центре огромного круга, под огромным сводом, и у вас нет возможности воспринять целиком всю грандиозность нескончаемого водного простора. Иное дело в прерии. Островки леса, холмы, деревья точно вехи сменяют друг друга и говорят вам о том, что вы преодолеваете необъятное пространство. Путешественник по прерии, и особенно в юго-западном Техасе, редко любуются ее дикой прелестью в одиночестве. Обычно ездят вдвоем, втроем, но чаще компаниями по 10-20 человек. Но все-таки иногда и здесь можно встретить одинокого путешественника. Как, например, в ту ночь, когда разыгралась драма в саду Касса-дель-Корва, по меньшей мере три путника поодиночке пересекали равнину, простирающуюся к юго-западу от берегов Леоны. В ту минуту, когда Колхаун, досадуя на неудачу, покидал хакале мустангера-мексиканца, можно было видеть, как первый путник выезжал из поселка по направлению к реке Нуэсос или одному из ее притоков. Пожалуй, лишним будет добавлять, что он ехал верхом, так как в Техасе пешеходы встречаются лишь в городах и на плантациях. Всадник сидел на прекрасной лошади. Ее ровный, упругий шаг говорил о том, что она способна выдержать долгое путешествие. Предполагалось ли такое путешествие или нет, трудно было сказать. Всадник был одет так, как обычно одевается любой техасец, собирающийся проехать десяток-другой миль. Вероятнее всего, он возвращался домой. Вряд ли в такой поздний час он выехал из дому. Серапе, небрежно наброшенное на плечи, быть может, предназначалось только для защиты от ночной росы. Но так как в эту ночь росы не было, то возможно, что всадник действительно собрался в далекий путь, тем более, что в том направлении, куда он ехал, поблизости не было ни одного селения». Несмотря на это, он совсем не спешил, словно ему было безразлично, когда он достигнет цели своего путешествия. Наоборот, казалось, он был погружен в воспоминания, которые так сильно захватили его, что не обращал внимания не окружающее. Конь был предоставлен самому себе, поводья висели свободно, но он не останавливался, а шел уверенным шагом, словно по знакомой тропе. Так ехал первый путник, не подгоняя своего коня ни хлыстом, ни шпорами, пока не исчез в туманной дали, едва освещенные месяцем. Почти в ту самую минуту, когда первый всадник скрылся из виду, на окраине поселка появился второй и поехал по той же дороге, словно они сговорились. Судя по его одежде, он, вероятно, тоже отправился в дальний путь. На нем был темный широкий плащ, не спадавший сзади свободными складками на круг лошади. В отличие от первого, этот всадник явно куда-то торопился и все время подгонял своего коня хлыстом и шпорами. Казалось, он хотел кого-то догнать. Возможно, он догонял первого всадника. Судя по его поведению, это было вполне вероятно. Время от времени он наклонялся вперед и внимательно всматривался вдаль, как будто ждал, что увидит силуэт, вырисовывающийся на фоне неба. Вскоре второй всадник тоже исчез, и как раз в том же месте, где скрылся из виду его предшественник. Так показалось бы тому, кто наблюдал бы за ним из форта или поселка. И по странному совпадению, если это было совпадением, как раз в тот момент, когда скрылся второй всадник, на окраине маленького техасского селения показался третий. Он стал продвигаться в том же направлении, что и два первых. Как и они, он был одет так, словно отправился путешествовать. На нем был ярко-красный плащ, совершенно скрывавший его фигуру. Из-под широкой полы виднелось короткое охотничье ружье, лежащее поперек седла. Как и первый всадник, он ехал медленно, даже для человека, которому предстоит еще долгий путь. Тем не менее, он проявлял большое беспокойство, и этим напоминал всадника, который ехал непосредственно впереди него. Однако в поведении этих двух людей была и большая разница, В то время как всадник в темном плаще, казалось, догонял кого-то, всадник в красном, наоборот, постоянно оборачивался, как будто его интересовало лишь то, что происходило сзади. Иногда он оглядывался, приподнимаясь в стременах, иногда поворачивал коня, внимательно всматриваясь в дорогу, по которой только что проехал, и все время прислушиваясь, как будто ждал, что вот-вот кто-то его догонит. Продолжая то и дело оборачиваться, и этот всадник скоро скрылся вдали. Он не догнал никого, но и его никто не догнал. Разделенные почти одинаковым расстоянием, три всадника двигались по прерии, не видя друг друга. И никто не мог бы сразу охватить взглядом всех троих или даже двоих, разве только сова, с вершины какого-нибудь высокого холма или казадой, охотящейся в небесах за ночными бабочками. Час спустя, когда три путешественника отъехали от форта Индж на 10 миль, их взаимное положение значительно изменилось». Первый всадник только что подъехал к длинной просеке, врезавшейся наподобие аллеи в гущу лесных зарослей, которые простирались направо и налево, насколько хватал глаз. Просеку можно было бы сравнить с широким проливом. Ее зеленая поверхность была обрамлена более темной зеленью деревьев, точно поверхность воды, граничащая с берегом. Заходившая луна освещала ее примерно на полмили. Дальше просека круто сворачивала в черную тень деревьев. Прежде чем въехать в эту просеку, первый из трех всадников явно проявил нерешительность. Он сдержал своего коня и секунду или две всматривался вдаль. Его внимание было сосредоточено на дороге среди лесных зарослей. Назад он не оборачивался, но он колебался недолго. Приняв решение, он пришпорил коня и поехал вперед. И как раз в этот момент его заметил всадник в черном плаще, ехавший за ним по той же дороге. Теперь он был от него на расстоянии только полумили. Увидев его, всадник в черном плаще слегка вскрикнул. Казалось, он был доволен, что наконец догоняет человека, за которым едет уже десять миль. Погнав коня еще быстрее, он тоже въехал в просеку, но первый всадник уже исчез в черных тенях на повороте. Второй всадник без колебаний последовал за ним и скоро исчез из виду. Прошло довольно много времени, прежде чем этого места достиг третий всадник. Он не въехал в лес, как первые два всадника, а повернул в сторону, капушки. Здесь он привязал свою лошадь и через заросли искосок вышел на просеку. По-прежнему он оглядывался назад, словно то, что делалось там, интересовало его гораздо больше происходящего впереди. Он подошел к затененному месту просеки и скрылся в темноте, как и первые два всадника. Прошел час, а неугомонный хор ночных голосов в зарослях, дважды прерванный стуком лошадиных копыт и один раз шагами человека, все еще продолжал звучать. Но вот лесные голоса снова замолкли. На этот раз они оборвались все сразу и надолго. Звук, заставивший их умолкнуть, не был похож ни на топот лошадиных копыт, ни на шорох шагов человека, ступающего по мягкой траве. Это был сухой треск ружейного выстрела. Перестала мяукать тигровая кошка в зарослях, не стало слышно завывание койота, бродившего по опушке леса, и даже ягуар перестал рычать. Но за выстрелом не последовало ни стонов раненого человека, ни визга подстреленного животного, и ягуар снова стал пугать обитателей леса своим хриплым рычанием. Друзья и враги, птицы, звери, насекомые, присмыкающиеся, не обращая внимания на его рев, доносившиеся издалека, снова завели свой оглушительный концерт и скоро в зарослях установился обычный шум, и даже стоя рядом надо было кричать, чтобы услышать друг друга.